Глава 35. Вовчик появился к 11 утра и с порога заявил, что есть новости. С чего начать, с хорошей или плохой? Он с трудом устроился на маленькой табуретке, закурил. Есть и хорошая? Стас, поставив на огонь чайник, отошел к окну. Она бы не помешала. Относительно хорошая. Водитель невесело хмыкнул. Можно больше не искать пятнашку. Я ее нашел. Вернее, нашли пригородные гаишники. О, как! Это хорошая новость. Можно работать. Хабаров оживился. Не спеши радоваться. Давай сначала расскажу. Короче, мы искали машину, и когда ей все обломалось... Ты помнишь, я решил поискать человека, этого Кирилла Полуянова. Трофимов строго-настрого запретил привлекать посторонних. Пришлось попотеть. Но кое-что удалось выяснить. Двадцать восемь лет, холостой, работал в автосервисе жестянщиком. Работал? Не перебивай. В общем, обычный, ничем не примечательный горожанин. У ментов выяснил вещи интереснее. Пару раз ловили его с порохом. Вес маленький, но на статью вытягивает. Однако же оба раза Кирилл выходил на свободу с чистой совестью и незапятнанной биографией. Как? «Никонов?» — Стас внимательно слушал. «Скорее всего, хотя точно уже не проверить». Вовчик докурив, раздавил окурог в банке из-под Нискафе. Нискафе, заменяющий пепельницу. «Может, и не Никонов?» «Хватает и Бахинах людей?» «И...» — он не договорил. «Трофимова?» — закончил фразу Хабаров. Да, водитель неохотно кивнул. Но это к делу не относится. Жил Полуянов с девкой. Тут соседка не обманула. Квартира съемная, машину ты знаешь. Я по этому номеру не мог дозвониться. Стас кивнул. Теперь понятно, почему. Телефон бабка дала домашний а раз квартиру снимали... Наверное. В общем, выяснив, я немедленно двинулся на его квартиру. А как выяснил? Хабарову стало интересно. Почему раньше не мог? Вовчик помялся. Обратился к одному другу, служили вместе. Он в винтовке пашет, парень честный, поэтому рискнул. Он-то мне и рассказал все. Сам давно подбивал материалы на Полуянова. Через него хотел Баху прижать. Вся наркота так или иначе к нему относится. Друг, конечно, в курсе, у кого я работаю, но тут особого секрета не было. Так что... — Ясно, продолжай, — Хабаров мысленно одобрил действия водителя. Трофимов хоть и запретил, но результат важнее. Ну, приехал я на квартиру, открывает зареванная молодая девка. Спрашиваю, где, мол, Кирилл? Она в слезы, в сопли, на успокоил и выяснил. Этой ночью позвонили. Из пригородного отделения милиции нашли зеленый ВАЗ-2115 в кустиках, а в нём три трупа с пулевыми ранениями в области головы. «Так», — выдохнул Стас, — «вот это номер! Что ж они натворили такого? Я так думаю», — Вовчик задумчиво побарабанил пальцами по столу. Парни выполнили свою функцию и стали мешать. Лишняя перестраховка. «Убить трёх человек ради безопасности? Не слишком? Жестоко?» — Нет, убили бы десять, если б мешали. У них мир такой. Хабаров покачал головой. Похищение, убийство, шантаж, оптовые поставки, снега. Двадцать первый век, а ничего не меняется. Пока существуют деньги, будут существовать те, кому их не хватает. глубокомысленно изрек Вовчик. Но это к делу не относится. «Короче, пятнашка — больше не след. Можно, конечно, дождаться результатов экспертной ментовской проверки, но это все будет слишком поздно», — Стас закурил. «Будем считать, что след оборвался. Что еще выяснил?» «Есть кое-что по Вайгнеру. Мужичок оказывается всем нужный и полезный. С деньгами творит чудеса. Работает лучше тайда» смывая лишнее и оставляя кристально чистые купюры. Михаил Саныч с ним тоже контактирует. Правда, не слишком активно, потому что Вейгнер благоволит горцам, а Трофимов их не любит. Выходит, Баха и Ижи с ним заинтересованы в освобождении этого финансового гения. Выходит, что так, Вовчик утвердительно кивнул. — У меня даже возникла мысль, что прокуратуру на Трофимова тоже Баха мог натравить. Из мести. Но тут есть одна нестыковка. Зачем шантажировать полковника, если он давно его купил? Попросил бы и всего делов. Может, полиция не хотел? Как бы ни храбрился, заиметь такого врага, как Трофимов, сомнительное удовольствие. Стас, задумавшись, рассматривал узор на кафельной плитке. — В любом случае, Баха самый верный пока, на мой взгляд, кандидат. — Не спорю. Вовчик крутил в чашке маленький водоворот. — Ну, что еще про Вегнера? Женат, есть дочь. Кстати, тоже акула бизнеса. Работает с иностранцами, насколько знаю. Увеличивает капитал отца, прокручивая его совместно с черными деньгами на валютном рынке. Видел ее пару раз. — Красивая. — Недавно с Трофимовым дела какие-то заимела. — Погоди, погоди. Стас внутренне напрягся. — Как зовут эту акулу? — А-а-а, Вовчик, припоминая, нахмурился. — Маша... Нет, Лена. Точно Лена. — Котова? Хабаров уже знал ответ. — Да, по матери. Откуда знаешь? Водитель посмотрел с интересом. — Знакомы? — «Виделись. Она дочь Вейгнера? Это точно?» «Конечно. Информация надёжная». «Да и не такая это тайна», — Вовчик пожал плечами. Стас думал. С одной стороны, расследование опять неслось не в ту степь. Валить с Трофимова прокуратурой и похищать его дочь здесь упорно проглядывает работа двух агрессивно настроенных движений. С другой стороны, к сумме выкупа прибавилось еще и это. Неспроста. Совпадения, следующие одно за другим, рождают закономерность. Лена Котова определенно играет свою роль в этом спектакле. Стоит обратить на нее внимание. — Есть телефон Котовой? Хабаров глянул на Вовчика, терпеливо ждущего окончания его мыслительного процесса. Или адрес? — Не узнавал. Но будет. Секунду. Он вытащил сотовый и набрал номер. Алло, Михаил Саныч. Да, я. Нужен телефон Елены Котовой. Да, ее. Ага. Вовчик сделал жест, будто пишет. Стас тут же подал ему ручку и газету. Пишу, так. Ага, все записал. Нет, пока ничего нового. Работаем. Как что, сразу доложу. Все, до связи. Он нажал отбой. На, сотовый. — Хабаров взял протянутую газету и записал цифры в телефон. — Теперь есть чем заняться. Кстати, ты узнавал по Бахе, что я просил? — Еще нет, жду звонка. Есть у меня знакомый человечек в его кругу. Как узнает, скинет. — Понятно. — Ладно, Вова, пока езжай, отдохни, поешь, если что, наберу. Тут надо все обмозговать. — Хорошо. А, да. У двери обернулся. — Тебя Света, — спрашивала домработница, — мне ничего не передала, так что не знаю, зачем. Потом с ней поговорю. Давай, до встречи. Хабаров, проводив Вовчика, устроился на кухне с чашкой крепкого кофе. Баха недоступен. Прохор — кандидатура, мягко говоря, сомнительная. Оставалась Елена. Как к ней подступиться, он пока не знал, но четко осознал необходимость сближения. Вероятно, девушка сможет указать направление дальнейших поисков.